Глава двадцать вторая. Макар. Шесть лет спустя. «Мне нужно обезопасить детей», — клиент хмурится, — «и жену». То есть сначала жену, детей-то у нас пока нет, «моя истинная человек». Вы ведь понимаете? Он вдруг смущается, а я киваю, показываю, что понимаю его. «Никогда не думал, что люди такие хрупкие и беззащитные» пока не встретил мою Лару. Она может заболеть от простого сквозняка. И как мне ее от этого оградить? Моя работа связана с постоянными командировками, и я опасаюсь оставлять ее одну без защиты. Я бы перевез ее в клан, но наше поселение почти в ста километрах от города. Лара не сможет ездить на работу так далеко каждый день. А отказаться от работы... Вы же знаете, женщин. Да, соглашаюсь с ним. Оборотень ради пары готов на все. Я не исключение. И как бы я порой не относился к Лине, волк будет защищать и оберегать ее до последнего. Значит, мне нужен полный спектр услуг по вашей программе «Рыцарь». В нее входит и личный телохранитель. Напоминаю ему, потому что мужчина не похож на того, кто готов оставить молодую жену с посторонним мужчиной. «Да, только в сопровождении на работу и обратно», добавляет тут же. «Или если она соберется куда-то?» «Скрытно? Или ваша жена будет знать?» Клиент задумчиво зависает, поэтому добавляю. «Если ей знать не положено, это будет стоить дороже». Я предупреждаю, хотя уже знаю, что он откажется. Он хочет полный комплекс, но подешевле, хотя и о жене беспокоится скрытно. Удивляет. Не хочу, чтобы Лора волновалась. Мы обсуждаем подробности, заключаем договор. Все это могли сделать и сотрудники, но сегодня у меня особенно паршивое настроение и не хочется идти домой. Тяну время, занимаясь тем, что обычно перекладываю на других. Наконец клиент уходит. Я тянусь к телефону, но не успеваю его взять. Дверь в кабинет приоткрывается и заглядывает Вика. «К вам тут!» Договорить не успевает, отскакивает в сторону. Зато дверь распахивается полностью. И в кабинет вылетает Лина. Как всегда, моя жена выглядит шикарно. Словно только что сползла с обложки какого-то модного журнала. «Мне завидуют все знакомые». Да что там, порой я сам завидую себе, что отхватил такую красотку. Но потом вспоминаю, сколько денег вложено в эту красоту, и думаю, что было бы, обладая Лина другим характером. «Фу, Макар, ну у тебя и сотрудники!» Она падает на кресло, принимая выгодную позу. «Я не могла пробиться к тебе. У меня был важный клиент». «Ага». Кивает, достает из сумочки помаду. «Я поняла. А что это у тебя?» Отвлекается на бумаги, лежащие на краю стола. Тянет руку, но я все равно быстрее. Забираю, и Лина надувает губы. Я только посмотреть хотела. Не стоит, это рабочие бумаги. Ты все равно ничего не поймешь. Зачем пришла? Соскучилась. Она призывно улыбается и выпячивает вперед грудь, обтянутую тонкой тканью. Видно каждый шовчик на бюстгальтере, но это не возбуждает. Скорее отталкивает. Впрочем, волк скулит, ему хочется дотронуться до пары, но не сильно. Он о ней и не думал, пока не увидел. Незаметно, добавляет с придыханием. Заметно ухмыляюсь, откидываясь на спинку кресла. Но ты давно просто так не приходишь, только когда тебе что-то от меня нужно. Жену и ее мать я за эти годы изучил хорошо: шесть лет все-таки вместе живем. И злит, безумно злит то, как она слушается свою чокнутую мамашу. А то и вечно в голову такое стреляет, что хоть стой, хоть падай. И не откажешь. От слез Лины начинается самая настоящая ломка. Поэтому и живу практически все время на работе. Ну, котик, тянет Лина, я морщусь, и она исправляется. Ладно, мне денежка нужна. Сегодня хотела в рестике пообедать, а на карте баланс нулевой. Я вскидываю бровь. Интересно, у нее это получается. Я каждый понедельник кидаю ей на карту сумму, которая раз в пять превышает зарплату моих сотрудников. И Лина каждый раз спускает ее под ноль. Сегодня только четверг. Освежаю память взглядом на календарь. Ну, Макар, так получилось. Прикрываю глаза. Оставить ее без денег не могу, выдать придется. Но Лина не успокаивается. Надо придумать хоть что-то, что сможет ее остудить. Вспоминаю сегодняшнего клиента. «Хорошо», — улыбаюсь жене. «Я даже увеличу тебе содержание». Лина радостно хлопает в ладоши, но я продолжаю. «Если ты родишь мне ребенка». Она замирает, округляет глаза и приоткрывает рот. «Да, мы уже обсуждали это. Тема детей всплывает в нашей жизни постоянно. Потому что это ненормально. Мы уже шесть лет в браке, у моих знакомых уже второй наследник. А у меня ни одного». «Котик», — Лина отводит взгляд в сторону. «Но мы же решили подождать немного, пожить для себя». «Уже пожили. Разве шесть лет брака это мало? Мне кажется, что уже пора бы» нет конечно это немало теряется она поводит плечами и тут же снова цепляет улыбку я тогда завтра запишусь к врачу нужно же сначала все анализы сдать хорошо расслабляюсь и надеюсь что хоть часть денег пойдет на ее здоровье тебе найти клинику или я сама лина вскакивает и тут же тянется ко мне за поцелуем но замирает ты сегодня не обедал спрашивает неожиданно строго. «Котик, я же говорила, что тебе не стоит пропускать приемы пищи. Я же даже собирала тебе с собой обед». Осматривается, выпрямляется и с нехилым таким обвинением в голосе добавляет. «Ты не взял, что я приготовила?» «Прости, забыл». «Тогда я сейчас попрошу приготовить тебе кофе». Направляется к двери, но я торможу слишком деятельную жену. «Я не буду». У меня встреча, и я уже опаздываю. Демонстративно смотрю на часы. Нет, встреча не такая уже важная. Может подождать даже пару дней. Но меня раздражает желание Лины контролировать то, что я ем. Готовит она не очень. А то, что собирает из блюд, приготовленных нашей кухаркой, почему-то все равно оказывается несъедобным. Запретить бы ей все это, но почему-то не могу. Как встреча? «Теряется Лина. А я думала, что мы с тобой пообедаем. Если ты, конечно, захочешь. У тебя слишком быстро меняется настроение и желание. Хмыкаю и встаю из-за стола. Только что ты не собиралась со мной оставаться. Я просто за тебя волнуюсь. На тебе столько дел, ты так много работаешь». Ее голос меняется, комнату наполняет аромат желания. Я почти готов плюнуть на все и разложить жену прямо на столе. Но что-то останавливает. Снова. Последние пару дней мой волк дергается, словно не может решить, хочет он ее или нет. Это нервирует. Стараюсь отстраниться от посторонних мыслей, но получается плохо. Приеду пораньше, закажи ужин, устроим романтик, как ты любишь. Сдаюсь. Ее желание немного мутит голову, но искренняя радость затмевает все. Лина улыбается. Она счастлива от моих слов. «Точно?» — уточняет, когда я подхожу к ней. «Точно-точно?» «Да». «И не опоздаешь?» «Я буду лететь к тебе на крыльях любви». Ухмыляюсь и целую ее. Быстро, чтобы не увлечься. «Жди к семи. Может, к шести?» К шести не успею. Ладно. Ласково проводит по моему плечу. Я буду тебя ждать. До парковки доходим вместе. Потом разделяемся и едем каждый по своим делам. Практически сразу я набираю номер и жду ответа. Данил Кириллович, здравствуйте, это Суханов. У вас будет сегодня время обсудить наше дело. Здравствуйте, он отвечает без раздумий. Да, конечно. Подъезжайте в школу, я... Тут дню и ночую, так что в любое время. Парней на входе предупрежу, проводят. Заодно познакомитесь, оцените, чем мы богаты. Данил как-то невесело хмыкает. Думаю, где-то в течение получаса буду. Прикидываю расстояние до школы. Замечательно. Как раз успею отправить старших на посвящение. Не буду мешать. Жду. Он отключается. Я улыбаюсь. Наверное, если Лина не соскочит, А я постараюсь, чтобы этого не произошло, нужно будет забронировать местечко на будущее. Школа Соболева одна из лучших. А после того, как я подтяну его охрану, станет лучшей. Мой сын точно должен будет в нее ходить.